Поэтому, отблагодарить 27 своих новых друзей, Павлик мог только вниманием и интересом к тому, что они рассказывали. А так как все не были отчаянными энтузиастами своей чудесной подлодки, бесконечно влюблёнными в неё и в свою работу на ней, то все разговоры в столовой и в красном уголке в Ковской компании, о Павлике везде и всегда, где бы ни встречали его, сводились к подлодке.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 Стены коридора были отделаны дорогим лакированным деревом. По потолку проходили толстые и тонкие трубы, окрашенные в различные цвета. По полу, вскладывая шум шагов, тянулась каучуковая дорожка. Через каждые 5 м коридор разделялся водонепроницаемой переборкой с небольшой дверью, а в полу время от времени встречались круглые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 или торпедом, чтобы произвести ещё один выстрел по врагу, или аккумулятором, чтобы было немного больше электроэнергии для подводного плавания. А людям там приходится думать в последнюю очередь. А пионеру разве не нужны ни нефть, ни электричество, ни торпеды? Ага. Пионер знает только одну энергию электричество.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 В вытязах поблёскивал чёрный лак, а кругом на скатертях были расставлены обеденные приборы, хлеб на тарелочках, поставцы. Каюта была залита мягким светом ламп из матовых полушарий, вделанных в потолок. Её стены были украшены портретами руководителей партии и правительства, картинами с морскими пейзажами и сценами из жизни морских лотов, статуэтками на полочках и постаментах.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 Павлику, Марату и Цою подошел в скворечня и занял место возле них. При его появлении с разных сторон посыпали шутки. «А Андрей, что это ты вздумал играть с акулой?» «Да нет же! Он хотел бы притащить сюда и посадить в аквариум. И совсем не в аквариум. А он обещал своему колхозу прислать хоть какую-нибудь заваляющую акулку для разводки в пруду». «Андрей Васильевич!»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 Вот теперь ломаю голову и не придумаю, какой бы им подарок сделать. Уж не в самом ледиле акула, Андрей Васильевич, послушался сочувственный, но полный на смешке голос ромейка, младшего механика, маленького, чернявого, с живыми смешливыми глазами. Че там акула? Кошелота! Кита! Гигантского осьминога! Ладно, ладно, ворчал скворечня под неумолкающий смех.